«Матерь Божья, ратуйте! воскликнул ткачук и вожжи выпустил из рук. «Ца ж сам, Мамонт Петрович, га! А чтоб мои очи повылазили!» Кума не признал. Оглянулся на Дуню. «Не спишь, живая душа? Дивись, дивись! Ца ж твой мужик, Евдокея!» А Дуня все смотрела и смотрела на Мамонта Петровича, не веря собственным глазам он ли. «Неужели головня?»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 А снег сыплет и сыплет, Ветерок скулит, а кум-ткачук Подкидывает, а грец вам в гриву, Чего ж вы очи уставили друг на друга, Тай молчите, як те сычи угая, Матерь Божья, гляди на них. Человек с жинкою постричался И хоть бы почеломкались грецьим в гриву, Да я б жинку свою за раз затискал, За пазухом б ей руки, Чтоб жарко було ебо, чьи у красных кум кровь не рудая, а билая и достуденная. Ай-яй, грец вам в гриву!» Боженька, боженька, едва-едва выдавила из себя Дуня, глядя на головню возвышающегося на облучке, как памятник на постаменте. Евдокия Елизаровна натужно провернул Мамонт Петрович. За всю свою жизнь он еще ни разу не целовал женщину. Думать о том не мог, что встречу вас следственно на дороге в данной ситуации. Счется за ситуацией, кум!» «Мамонт Петрович, если бы я знала, я бы... Я бы не посмела фамилию вашу бормочить Дуня. Случилось так, не могла оставаться Юсковой. Кругом все тычут в глаза, Юскова, Юскова, взорвала своих родных бомбами». «Дивись на них, небо воскликнул неугомонный кум Ткачук. «Друг друга навеличивают яхти свергнутые паны. Геть, Сивый!» я, «Я напишу заявление. Геть, геть, Сивый! Но! А еще б то и копыта подвалились. Они уже бегут! Один до леса, другой до беса! Цобмэне!» Мамонт Петрович окаменел на некоторое время. Он слышал, что ему говорила Дуня, а высказать себе не мог. Да разве он в чем-то попрекает Евдокию Елизаровну? Но в данной диспозиции боя, так сказать, он еще не сообразил, с какого фланга надо начать атаку. Боженька, пусть я останусь Юсковой, если, если у меня такая злая судьба. А, матерь Божья, Дуня, бери мою фамилию, бодай Бадай комар, хай я не партизан грецким в гриву. Но хвалили Ткачука добрые и будем мы тебя кохаты, Дуня, я родну дочку ей бо. А я и Горпина, и Вась старший, Павло, Микола, Соломея, Хвидос, Анютка, Аринка малая, все за раз будем мы тебе роднее родных. Бодай нас комар Дуня расплакалась от таких простых и сердечных слов Ткачука, и сам Ткачук вытирает слезы на рукавицы, а Мамонт Петрович, окончательно сбитый с толку, выпрямившись аршином на облучке, таращится на них, машинально ухватившись за фес шашки. Ткачук заметил, что кум-головня схватился за шашку и пущев слезу. — Рубай нас, кум-головня, рубай шашкой! — Ядрит твою в кандибовер, замолкни сей момент! Взыграл на самых высоких нотах мамон Петрович, только бы подавить себе растерянность и великое смущение. «Рубай носком, рубай, який ты есть! Замолкни, ткачук!» «Матерь Божья, як ми не замолкнуть, колысь рядом слезы точить живая душа, и ныма у ней малой хвалыны, якаев защитила ее!» «Не повезу я тебе дальше, товарищ Головня, не можно!» Пу!